Глава вторая. Бабушка сияла от восторга. Такой счастливой я её давно не видела. Разве что когда сообщили о смерти зятя. Да и то ей приходилось скрывать радость от посторонних. Конечно, она не делала тайны свои неприязнь к моему отцу, но радость от чужой смерти не идёт на пользу репутации как леди, так и её семье. "Каролина, это то, о чём я думаю", прошептала она. "Бабушка, откуда мне знать, о чём ты думаешь?" удивилась я. Это ключ, ключ к деньгам семьи, говорил мне покойный Роберт, но я так ничего и не нашла. Но я и не урождённая фон Кёснер, в отличие от тебя. А ты, как взяла в руки, так сразу засияла. И что мне теперь делать с этим сиянием? уточнила я. Видишь, кристалл на корешке, маленький, красный вверху? Разумеется, подтвердила я. Нажми на него и подержи Я нажала, отчего корешок замерцал ещё сильнее, а потом приоткрылся, и из-под него высунулся край пожелтевшего листка бумаги. Бабушка его тут же вытащила и развернула. Пришлось пристраиваться у неё за спиной, чтобы прочитать. На листке была схема тайников с описанием, как их открывать. Любое из этих мест — в библиотеке, в кабинете и в родительской спальне — я бы могла найти с закрытыми глазами. Но ирония судьбы состояла в том, что дом нам не принадлежал. «А значит, попасть просто так внутрь не получится. Нужно связаться с нынешними владельцами», — решила я. «Зачем?» — удивленно повернулась ко мне бабушка. «Как зачем? Предложим процент от наших сокровищ за то, что они разрешат нам все это забрать». «Разрешат забрать!» — бабушка невесело рассмеялась. «Лина, мы продали дом со всем содержимым. Они и посчитают, что сокровища принадлежат им и ничего нам не отдадут». «Но это неправильно!» Возмутилась я. Это по закону, любой суд будет на их стороне. Что осталось в доме, то принадлежит им. Так написано в договоре. Но они не смогут достать без нас. Нанять мага-поисковика по силам любому. Для них это будет дешевле, чем делить с нами. Бабушка задумчиво потёрла подбородок. Нет, нужно действовать по-другому. Если по закону всё это, я кивнула на схему. принадлежит им, то нам вообще никак действовать нельзя. По закону может и им, а по совести нам, уверенно ответила бабушка. Лиина, если бы твой отец не украл эту книгу, и мы нашли сокровище семьи раньше, то нам не пришлось бы продавать дом. А значит, по справедливости всё это наше. Новые владельцы даже не узнают никогда, чего лишились. А значит, они не лишились ничего. Она победно вскинула голову. Но это же грабёж. Лина, что ты говоришь? возмутилась она. Грабёж это когда отнимают чужое, а мы забираем своё, то, что по праву принадлежит фон Кёснерам, а не какому-то там Альтхаузу. Фамилию нового владельца она выговорила даже не с презрением, с отвращением. Из нас двоих фон Кёснер, только ты, напомнила я. Значит, принадлежит мне. Невозможно, резюмировала бабушка и тут же всхлипнула. И если ты не поможешь мне вернуть мои ценности, значит ты хочешь, чтобы я умерла в нищете. Страдала она талантливо. Я бы даже сказала, что в моей бабушке умерла талантливая актриса. Не совсем умерла, по воспоминаниям, она участвовала в театральных постановках академии и даже пользовалась успехом на этом поприще. Но и в обычной жизни она при необходимости применяла актёрские таланты. Бабушка утверждала, что и у меня есть способности к сцене, но меня туда совершенно не тянуло. да и времени на такую ерунду не было. Целительский факультет не прорицательский, нужно очень много учиться, а не рассчитывать на собственную интуицию при ответах на вопросы. Разумеется, я этого не хочу, вынуждено признала я. А если ты не хочешь, то ты пойдёшь и добудешь наши ценности. Она сурово на меня посмотрела. Под таким взглядом немедленно потянуло броситься на подвиги. Но я была уже не в том возрасте, когда от одного бабушкиного тяжёлого взгляда полностью отключаются мозги. Бабушка, ты не забыла, что я обучалась на целителя, не на взломщика и даже не на боевого мага. А там, наверняка, осменили все охранные системы. Да, этого я не учла, она вздохнула и побарабанила пальцами по столу. Альтхаус вряд ли использует нашу охранную систему, а это, разумеется, создаст для тебя сложности. Может кого-нибудь наймём? предложила я, уже понимая, что ценности доставать придётся. И если это не сделаю я, то сделает бабушка, которая с высокой вероятностью попадётся. А если и не попадётся, то с высокой вероятностью ничего не достанет, потому что фонд Кёснер, она только по фамилии, а не по крови. И этому кому-нибудь нужно будет тащить тебя с собой, заметила бабушка. Или долго возиться на месте, вскрывая тайники. В обоих случаях я вижу один весьма щекотливый момент. Только один, удивилась я, поскольку я видела щекотливых моментов куда больше. Одно проникновение со взломом, чего стоит. Разумеется, не один, но один основной. Что ему помешает забрать все ценности себе? Наши ценности, между прочим. И мы даже не сможем пожаловаться никому и никуда, потому что формально они этого альтхауза. Бабушка поморщилась. У неё явно были какие-то плохие воспоминания, связанные с новым владельцем нашего дома. Я его ни разу не видела, поэтому даже не подозревала, почему бабушка относится к нему с таким предубеждением. Клятва, предложила я. Такие поручения должны выполняться под серьёзными клятвами. Разве что, недовольно согласилась бабушка. И всё же мне это кажется плохим вариантом. Предлагаю обойтись без посредников. Это ненадёжно и опасно для тебя. А для тебя я своё отжила, скромно сказала она. То есть заниматься всем придётся мне, правильно поняла я. Лина, я бы с радостью, но я уже стара, лазить в окна по ночам. А, я значит как раз в подходящем возрасте. Физическая форма у тебя куда лучше моей, согласилась бабушка. Каролина, не спорь, это от твоё наследство тебе и добывать. В конце концов всегда можно что-то придумать и без тайных проникновений. Например, например, обратиться к нынешнему хозяину с просьбой продать тебе литературу по специальности. А пока ты будешь отбирать нужное, очисти что тайник, что в библиотеке. Это предложение уже было похоже на деловое, но давало доступ только к одному тайнику из трёх и требовало слишком много допущений. Для этого я должна остаться там одна хотя бы ненадолго. Можно подумать, что у Инора других дел не будет, как развлекать тебя разговорами. У него может и будут Но представить ко мне прислугу присмотреть, это не помешает. Ты права, бабушка опять забарабанила по столу. Я бы тоже не стала оставлять в своей библиотеке столь подозрительную личность без надзора. Я не уверена, что меня туда вообще допустят. Разумнее всего посмотреть на месте, заключила бабушка. Завтра утром мы выезжаем в Гёрде. Я планировала подработать, а не разъезжать по местам нашей памяти. Каролина, за нашу поездку ты заработаешь куда больше, чем оставшись в Гаэре. Более того, твоя целительская библиотека может прирасти замечательными книгами. Нынешний владелец не целитель, они ему не нужны, держит только как украшение. Наверняка они не устаревшие, недовольно сказала я. За это время целительская наука не стояла на месте. Ехать я никуда не хотела, вот совсем. У меня была договорённость завтра встретиться с подругами, которые тоже завершили практику. Мы собирались посидеть в кафе и поболтать, а ещё у меня так и не пропало желание рассмотреть поближе того мажора, который наверняка задержится в столице и обойдёт ещё пару мастейтых целителей. В конце концов, маги с разрушающимися тонкими структурами встречаются очень редко, и я хотела хотя бы понять, как это выглядит на целительском плане. Поехав из столицы завтра с утра, я гарантированно больше никогда не увижу столь перспективного в плане изучения Инора. Там остались дневники с фамильными методиками, с видом змеи и искусительницы, сказала бабушка. Признаться, я здорово сглупила, подписав тот договор. Извиняет меня только то, что я была не в себе после смерти твоей матери, когда навалилось сразу всё. Лина, вся моя прорицательская натура говорит, что ехать нужно срочно, или мы останемся ни с чем. А зачем ехать, если можно пока написать? Предложила я компромисс. Написать новому хозяину нашего дома с просьбой допустить меня в библиотеку для работы или для выбора книг для покупки. Первое даже предпочтительней. Лучше бы тебе приехать с визитом, тогда Альтхаузу будет неудобно отказать. А если его сейчас там нет, или ему будет удобно отказать? Получается, мы прокатимся просто так. Тогда мы осмотримся на месте и решим, что делать, предложила бабушка. Нет, ты пишешь письмо и ждёшь ответа. И уже по результату определяем, как будем действовать. Нельзя торопиться в таком важном деле. План нужен, хоть какой-то. Да какой там план? Прийти, вскрыть тайник и забрать своё, проворчала бабушка. Там не один тайник, напомнила я. И если и до библиотечного я доберусь, то что делать с теми, что в кабинете и спальне? Бабушка опять забарабанила по столешнице. Это всегда помогало ей думать. А вот и сейчас, через некоторое время на её лице засияла радостная улыбка, только делиться со мной тем, что она думала. Бабушка и не стала, но я обратила внимание, что отправила она не одно письмо, а два. Но главное, она успокоилась и не настаивала больше на немедленном отъезде в Гёрде, поэтому в следующий день я провела с приехавшими из практики подругами, которые благополучно сдали документы в деканат, после чего мы отправились в кафе праздновать и делиться впечатлениям о практике. Оказалось, что мне грех жаловаться, потому что никого из наших к исцелению не допускали, а в лучшем случае к изготовлению зелий. Последние лечебницы часто приторговывали даже без полноценных обследований. И это было существенной статьёй дохода целителей. Зелья нас учили готовить качественно, так что желание использовать студентов было понятно. И всё же, на одном приготовлении зелья целителем не станешь. Стоя у вытяжки над спиртовкой, обследовать пациента и ставить диагноз «не научишься». Нужна практика именно в целительстве, а её, где попало, не получишь. Не до учившихся студентов не всякая контора возьмёт на подработку. Эх, будь у бабушкиной подруги практика побольше, я бы к ней напросилась на всё лето. Она бы меня и так взяла, но с тем количеством пациентов, что у неё есть, только оставлять её саму без дохода. Нет, нужно искать другое место. Тем более, что несколько идей у нас в разговоре возникли сами собой. Оставалось решить, куда я отправлюсь завтра поутру первым делом. Но судьба решила это за меня. Дома меня ждала весьма недовольная бабушка, которая уже получила ответы на оба отправленных письма. Представляешь, Лина, Альтхаус отказался и продавать книги, и давать тебе к ним доступ. Какой негодяй. А ты ещё предлагала ему всё рассказать. Может, он почувствовал, что мы собираемся его ограбить? предположила я, совершенно не расстроенная этим поворотом. Слишком уж не определённый статус был у спрятанных сокровищ. Вдруг у него тоже сильная провидческая жилка. Придётся отказаться от этой идеи. Не говори глупости, Леина, фыркнула она. Мы не только доберёмся до того, что должно быть нашим, но ильдхауз за это ещё и заплатит. Как тебе идея? Идея, конечно, замечательная, осторожно ответила я. Но мне кажется, это больше желание, чем идея. Понимаешь? Альтхаус ищет экономку, торжественно возвестила бабушка. У тебя будет полно времени, чтобы вычистить все тайники. Я невольно захихикала. Бабушка, кто меня возьмёт на должность экономки? Там наверняка потребуется рекомендация. Я тебе лично напишу, пообещала она, что ты у меня работала последние 5 лет и прекрасно себя зарекомендовала. Или нет? Мою экономку он мог видеть. Ещё и заподозрит, что ты не настоящая. Поэтому попрошу подруг. В общей сложности лет 10-15 наберём. Тебе не кажется, что я слишком молода для 10-15 лет, работая экономкой, попыталась я её вырузить. А амулет, изменяющий внешность, на что? победно спросила она. Завтра с утра купим. Она скромно умолчала, что денег на покупку амулета у нас не было, да и были бы толку от него. На них даже наши охранные заклинания реагировали, напомнила я. Я бы не стала рассчитывать, что Инор Альтхаус убрал эту полезную возможность. Действительно, как это я забыла, расстроена сказала она. Артефакт отпадает, но это и к лучшему, дорогие они. А вот театральный грим намного дешевле.